Ты – это все, что мне нужно. Говорят, что они впервые встретились в 1950 году на премьере фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Но это не совсем точное сведение. Впоследствии Ава произнесет фразу, ставшую знаменитой. «Джентльмены предпочитают блондинок» но женится на брюнетках. Их пути пересекались множество раз. Как вспоминает один из музыкантов, работающих вместе с Фрэнком в джаз-бенде Дорси, он их представил друг другу на одной из вечеринок. «Фрэнк! Это Ава! Ава! Это Фрэнк!» «Ничего более!» Потом они посещали одни и те же ночные клубы, приветствовали друг друга кивком головы, но все еще ничего не происходило. Очевидно, еще не наступил их час. Как-то в одном из голливудских ресторанов Микки Руни познакомил свою красавицу-жену с Синатрой. Ошеломленный ее красотой и обаянием, Фрэнк сказал, почему я не встретил тебя первым? Осенью 1949-го Ава решила немного отдохнуть, погреться на солнце. С этой целью она отправилась в Пальм Спрингс, где в то время проводили свободное время звезды Голливуда. Она была приглашена на большое поти в дом к известному продюсеру Дэрилу Зануку. Ава с удовольствием приняла приглашение, зная, что встретит знакомых. Предчувствия ее не обманули. Первым, кого она увидела, был Фрэнк. Он страшно обрадовался, вел себя как восторженный школьник, ни на минуту не отходя от авы. Они болтались, смеялись, Фрэнк пустил в ход все свое умение очаровывать дам, а Ева вдруг почувствовала, что поддалась его обаянию. — Это все звучит прекрасно, Фрэнк, но ведь ты все еще женат. — Нет, куколка, — сказал он, — мой брак закончен, я свободен. Это была полуправда. Он был женат. Нэнси носила титул «Миссис Сенатора» и не собиралась никому его отдавать. В тот вечер было выпито слишком много, опьяненные друг другом и алкоголем, они попросту ушли, ни с кем не попрощавшись. Фрэнк прихватил пару бутылок шампанского, и они отправились в ночное приключение, не подозревая, что оно... Продлится долгие годы. Они летели сквозь ночную мглу. Фрэнк откинул капот Кадиллака. Волосы Авы развевались на ветру черной гривы. Вдруг Фрэнк резко затормозил, притянул к себе Аву. Они жадно поцеловались, а когда Ава потянулась к бутылке за глотком шампанского... Фрэнк достал два пистолета Смиты Вессон 38 восьмого калибра, один он протянул Аве, второй оставил себе и выстрелил вверх. «Дай мне разок стрельнуть!» — попросила Ава и начала выпускать пули одну за другой. Держа одной рукой руль, другой пистолет, Фрэнк стрелял в ночь. Он не знал, куда попадать его пули. Он был в почти невменяемом состоянии. Его женщина, его мечта была рядом с ним, а все остальное не имело значения. Патроны закончились. Это вернуло их к действительности. Они вдруг услышали звук полицейской сирены. «Боже, только этого мне не хватало», – сказал Фрэнк, увидев двух полицейских, которые направлялись к его машине. В отделении полиции кроме них никого не было. Фрэнк едва отвечал на вопросы полицейских. Ава прилегла на жесткую скамейку и полудремала во время всего разговора. Офицер полиции разрешил Фрэнку позвонить агенту в Лос-Анджелес. Тот был потрясен услышанным, но задал лишь один вопрос. Сколько денег нужно привезти? Он появился через несколько часов с требуемой суммой. Инцидент был исчерпан. Ава вернулась домой утром. Она сказала Бэппи, что встретилась с Фрэнком, и они неплохо повеселились. Спустя несколько дней Фрэнк пригласил Аву поужинать. Это свидание было совсем иным. Оба пили совсем немного. Казалось, они понимали значимость этой встречи. Все было очень романтично. Неярким пламенем горели свечи, в ресторане было пустынно, звучала тихая музыка, ничто не мешало им вести беседу. Фрэнк говорил о себе, о своей семье, он сказал, что его брак существует лишь формально ради детей, а Нэнси он говорил с большим уважением, понимая, как нелегко ей приходится жить. С таким мужем Ава была потрясена. В тот вечер рядом с ней был совсем другой человек, чем тогда, в пустыне. Ее очаровал его низкий голос с задушевными интонациями. Его голубые глаза, которые смотрели на нее, так ласково. Его руки, которые касались ее рук. Ава поняла, что она встретила мужчину своей жизни, Того, о котором так долго мечтала, которого искала. Ты — это все, что мне нужно. Таких слов ей никто не говорил. Она молча слушала его, как дети слушают волшебную сказку. Ей не хотелось с ним спорить, уличать его в чем-то. Ей было тепло и спокойно рядом с ним. Они поехали к Аве, в ее розовый домик с желтой спальней. Это было продолжением волшебного вечера. Уже в конце своей жизни Ава Гарднер рассказала свою историю репортеру журнала «Модерн Шерн». Она восторженно вспоминала первую интимную ночь с Фрэнком Синатрой. «Мы стали любовниками навсегда, навечно. Что бы ни случилось, мы принадлежим друг другу». Она звала его Фрэнсис. «Это имя ему подходит». «А я знаю его лучше, чем кто-либо еще». У них было много общего. Дети эпохи Великой Депрессии. Они рано познали нужду. Оба любили простую итальянскую еду, боксерские поединки, были неутомимыми и страстными любовниками. Они были, пожалуй, слишком схожи для того, чтобы быть идеальной парой. Ведь каждый из них был как бы зеркальным отражением другого. Оба безумно ревновали друг друга, яростно ссорились и также мирились, злоупотребляли алкоголем и обожали ночную жизнь. Внезапно вспыхнувший роман стал новостью номер один в Голливуде. Папарацци подстерегали их на каждом шагу, стремясь сделать горячее фото, но Ава и Фрэнк избегали появляться на публике. Они встречались на съемных квартирах, посещали рестораны с приглушенным освещением. Однако слухи разрастались со скоростью снежного кома. Как-то Ава случайно встретилась с Ланой и Тернер которая пару лет встречалась с Фрэнком и говорила, что они обручены, несмотря на семейный статус синатры. — Дорогая, — сказала она, неискренне улыбаясь Аве. — Я слышала, что ты встречаешься с Фрэнком. Надеюсь, ты не влюблена. — Да, у нас любовь. Лана обняла ее за плечи. Не будь дурой, детка. Он разобьет тебе сердце. Не верь ему. Он тебя сведет с ума, а потом бросит. Так он поступил со мной. Он никогда не оставит жену. Я тебя предупреждаю. Слухи о бурном романе Фрэнка дошли до Нэнси Синатры. Однако, вопреки ожиданиям, она сохраняла внешнее спокойствие. Нэнси пережила не один роман своего мужа и считала, что разрушать семью из-за очередной любовницы и лишаться титула миссис Синатра нет смысла. Мнимые доброжелатели советовали влюбленным прекратить роман. Фрэнку вернуться в семью, а Еве отказаться от встреч с сенаторой. Неожиданно в ее жизни всплыл Говард Хьюз, которого она не видела довольно долгое время. Во время ужина в ресторане он сказал, «Этот человек, с которым ты встречаешься, словом, держись от него подальше. Может, ты скажешь, почему? У него плохая репутация». Он замешан кое в чем, у него сомнительные друзья, тебе не нужно знать подробности, но, поверь мне, я знаю, о чем говорю. Это криминал. Но у нас любовь, Говард, не смеши меня. Нет ни одной юбки, которую бы он пропустил, ты очередная. Ну уж не тебе об этом говорить. «Я могу тебе представить доказательства. У меня их предостаточно!» «Ты уже и так все сказал!» Ева резко поднялась и вышла из ресторана. Сомнительные друзья, о которых говорил Хьюз, действительно были. Один из них – Майк Коэн, король рэкета, сказал Фрэнку. «Послушай, парень...» Я не вмешиваюсь в твою жизнь. Делай, что хочешь, но я тебе советую, вернись в семью, к Нэнси. Не ищи приключений на свою задницу, она у тебя слишком тощая.